Глава 16. Заветное желание. Ещё травяной сбор с эхинацеей. Вдыхая травяные ароматы, витающие в лавке, попросила я продавца, которого и так уже загоняла. И мой любимый чай с имбирём. Будьте добры. Ах, да, чуть не забыла. Мазь для грудничков, когда зубы режутся. Не у демона ли режутся эти самые зубки? Пропел он моим ухом женский голосок. Что? Я возвелась на нахалку в довольно легкой шестяной накидке. Ее лицо наполовину скрыто капюшоном и черной челкой из вьющихся волос. Показалось знакомым. «Простите, я вас знаю?» «Скорее уж, я вас!» Она цапнула с прилавка леденец из моего пакетика. «Угощайтесь! Приятного аппетита!» Тихиничила я. «Ой, спасибо!» Девушка закинула конфету за щеку и так улыбнулась мне, что мои губы сами собой растянулись в ответную улыбку. С вас. Так, посчитаем. Я докладно продавца. А когда получила объёмный пакет, незнакомка уже исчезла. И лишь выйдя на улицу, я увидела её спину далеко впереди. Вспомнила, где видела это лицо. Девушка была одной из ведьм, которые лечили меня. Очень смутно помню то время, лишь голоса, которые слышала издалека, да лица, нависающие над мной. Постойте, я окинулась догонку. Ты мне Ведьма остановилась и поправила чёлку, которая наравила залезть в глаза. "Чего стряслось? Я ничего не взяла. Кошелёк твой на месте был, когда уходила. Коля чего пропал? Так на Медею и не вздумай вешать. Ни причём она тут". "Нет, я спасибо хотела сказать, ведь это вы с другими ведьмами лечили меня". "Да чего там лечили?" Она с мужчиной махнул рукой. "Панцирь твой подлатали". Треснул он от чего-то. Основную работу ты сама сделала мы направили только а что за панцирь всё хотел об этом узнать но никто о таком и не знает ничего толком хе-хе так и я не знаю мидея вас ведь так зовут чего ты разошлась-то выкает мне как гандарму какому девушка рассмеялась усы что ли меня видишь или свисток у меня из-за до торчит вроде нет я тоже расхохоталась тогда нечего выкать. Не буду, торопливо закивала. Так ты расскажешь о панцире? Может, посидим в кафе и поговорим? Я кивнул на зазыв на сияющий огнями заведения. Да погони тебя оттуда вместе со мной. Медея покачала головой. Короче, слушай. Вот что знаю. Панцирь тот магический, надеть с сильным колдуном. Для чего? Кем? Как? От меня ворохом высыпались горсть вопросов. Откуда ж мне знать? Ведьма пожала плечами. «Твой панцирь-то, может, скрыть, чего хотел тот ухарец, что на тебя его натянул? А может, защитить от чего-то желал? Ведь панцирь на две стороны работает, соображаешь? И защита от наружного, и не выпустить внутреннее. Вот. А уж что, да как у тебя? Никому не ведомо. А кроме того колдуна. А как? Начала я, но она перебила. Никак. Не ищи его. Почему? «Потому, как меньше знаешь, легче храпиться». «Все, пора мне». «Еще надо лавку с приличными снадобьями отыскать». «А не эти аптеки ваши, где ничего сильнее ромашки и не сыщется». «Прощивай». Она быстро зашагала прочь в наступающей сумерке и кружащейся в воздухе колки снег. «Свежая газета!» Из-за угла выскочил мальчишка, торгующий газетами. «Новогодний марафон!» «Приз! Желание, которое исполнит сам Люцифер! Пять монеток!» И навострила ушки и махнула ему. «Дай газетку!» — потянула деньги. «Шесть монеток!» — не моргнув, повысил цену сорванец. «Только что было пять!» «Тетя, домой хочется! За дрык сил нет! Так что шесть!» «Держи, нахоленок!» — покачала головой и добавила монетку. «Беги домой, пока уши не отморозил!» «Спасибо, тетенька!» Солнце газеты ускакал. Я развернула её, на ветер и снег помешали удовлетворить любопытство. Пришлось ждать до дома. Привет, солнышко. Прошла там муха с мокрым кусочком ткани на албо лежащей на подушке. Ты как, гуляка? Я села рядом. Ох, не спрашивай, закатила глазки. Думала, помру. За зря шампанского вчера этого проклятого попробовала. Ведь всего глоточек. Ага, глоточек, смесь уточнила я, но из десяти разных бокалов. Так угощали ведь. Надо уметь говорить нет, алкоголь – зло. Злое зло, подтвердила она. Никогда больше близко не подлечу к нему, клянусь. Молодец, я тебе трава купила, сейчас заварю, выпьешь их разом, все пройдет. «Хорошо?» «С медом», — приоткрыла один глазик мушка. «Конечно». «А демона видела?» — открылся и второй глаз. «Мельком». «И когда у вас следующее свидание?» «Никогда». Я начала разбирать покупки. «Что, стряслось?» Поскочила и забегла по подушке. «Почему мне не рассказали?» «Так, сплетница». Я взял чайник и предупреждающе посмотрел на нее. «Мне еще в приюте сегодня дежурить, так что давай-ка помогай, раз полегчала». «Ой, опять неврозия!» Она прижала лобху к сердцу и урухнула обратно. «Так бьется! Выскочит ведь! Точно, выскочит! Буду я бессердечная, как ты!» «Ах ты, бессовестная!» Смеясь и налила в чайник воды. «Притворщица крылатая! Ни стыда, ни совести, ничего лишнего, да?» «Ага!» Она разулыбалась. С лишним грузом не взлетишь. Кстати, об этом. Я поставила чайник на угли в печке, взяла в руки в газету. Тут такие новости, Жужа. Что такое? Что? Позабыв о неврозе, любопытная мушка шлепнулась на мое плечо. Неужто о моих проказах? На балу написали. Нет, я положила газету на стол. Тут о новогоднем марафоне. Нашли новость. Президительно фрыгнула обиженная муха. Его же каждый год устраивают. Удивили. На этот раз все гораздо интереснее. Я побежала глазами текст и нашла нужный абзац. Вот. Ну, поторопила Жужа. Читай уже. В этом году наш штат почтит личным визитом сам Люцифер. Ему же отдано честь вручить призы победителям традиционного новогоднего марафона. Главный же победитель будет удостоен великой награды. Целую бочку мёда вруча, медленно протянула Жужа. "Нет, нет, нет", замахала лапками. "Лучше 10 бочек поменьше, но чтобы медок разный был. Вот это приз, занявшему первое место, будет удостоено права попросить у люцифера исполнение своего заветного желания", дочитала я. Представляешь? «То есть можно попросить всё, что угодно? Всё-всё? Хоть океан мёда или мульон платьев? Вот именно, Жужа!» Прошептала я, широко улыбаясь. «Абсолютно всё!» Дэмиан. Изящная фигурка проскользила по каналу под свечным фонарями. Значит, угадал. Моя девочка и в этот выходной дежурит в приюте. Я последовал за ней. Найти красавицу труда не составило. Её нежный свире сладкий аромат могу учуил в за километр. Определив окно, забрался на небольшой балкончик и уселся на него. Уставившись, что Изи воркует над малышами, укладывая их спать, а мне придётся сидеть снаружи, как ворону, нахохлевшись и чувствуя, как снежные лапы мороза пробираются под одежду, чтобы стиснуть тело демона в своих ледяных объятиях. И видел бы дед, на что пошёл его обезумевший от любви старший внук, проклял бы, отказался признавать родственником и объявил бы малошёном. Это как минимум, но мне всё равно. Соскучился неимоверно. Хочу послушать её нежный голосок, читающий сказку, прикрыв глаза представить, что она рядом, улыбается и шутит иногда из вид, и можно потянуть руку, поправить выбившуюся из уха золотисто-прядьку волос. ощущая, как сердце хочет выпрыгнуть из груди в ее ладошки. Всю ночь бы просидел на том балкончике, но к утру мороз превратил бы меня в ледяную горгулью, которая сильно удивила бы дворника, шлепнувшись рассветом ему под ноги. Поэтому не стал рисковать и, пребывавшись на спящую Изю в окно, легко спрыгнул на снег. Займусь документами. Дома уже целая башня образоваться успела, а потом еще с гардом надо встретиться. Этот гад со шлейфом аромата серы прибыл с проверкой и увидеться пожелал не абы где, а в горно-горячих источниках. Замерз бедный на земле, как и я, впрочем.